Шпага императора Эх, жаль, что нет речек подходящего калибра в восточных окрестностях Смоленска. Кроме самого Днепра, разумеется. Но он в этих местах пока совсем не тот, каким станет на Украине. Однако и здесь любой мост через эту водную артерию, еще не успевшую стать великой, уже оброс каким-нибудь населенным пунктом. А значит, там имеется французский гарнизон, эту переправу обороняющий и контролирующий. Так что нечего и мечтать устроить засаду отступающим войскам Наполеона где-то у реки. Это даже не обсуждалось. А какие варианты? В лесу? Это значит, что наша кавалерия, которой предостаточно, уже лишится своих козырей. В чистом поле? Ну и где там спрячешься вблизи тракта? В придорожной деревеньке? Да там много народа и не укроешь. А если серьёзные силы сразу пожалуют? Тогда не мы их, а они нас гонять будут по всей близлежащей географии. Сошлись всё-таки на лесе, только местечко выбрать нужно поудобнее. «Двадцать всадников!» — выкрикнул казак, подскакав к месту нашей лёшки «Ишь ты! Целых двадцать!» Это чего же Мюрат так расточительствует? Запросто так. Два десятка кавалеристов отправляет в никуда. У него вроде с кавалерией полный швах иметься должен. И в генеральном сражении, черт знает, сколько лошадей потеряли, и после этого чуть ли не сплошная бескормица. Да и подковы у них летние, без шипов, должны ноги ломать. Не иначе предварительная разведка. По всей вероятности, какой-нибудь маршал следует. «Скачи дальше! В лес свернешь не раньше, чем через две версты, понял?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Давай уже!» Топот копыт быстро растаял в зимней тишине леса, хотя какая она зимняя, третья декада ноября. Но погоды стояли, самые что ни на есть, предновогодние. И не далее, чем сегодня ночью, как лес, так и дорогу здорово завалило свежим снегом. «Всем спрятаться!» — гаркнул я своим. «Передовой отряд пропустить беспрепятственно!» Ландшафт по обеим сторонам дороги немедленно стал совершенно безжизненным. Изображать из себя сугробы пришлось недолго. Довольно скоро появились французские кавалеристы. То ли гусары, то ли конные егеря. Я разницы в форме их одежды в наполеоновской армии не понимаю. И у тех, и других, расшитые доломан и ментик, в данном случае ментики надели в рукава, А вот меховая шапка вместо кивера говорит о том, что перед нами чуть ли не гвардия самого Бонапарта. Вспомнилась картина Жирико, что-то типа «Офицер гвардейских конно идет идёт в атаку». Так там главный персонаж имел приблизительно такой же прикид. Цвета, правда, не помню. У этих ментики красные. Ну и пусть себе рысят дальше. Не для такой шелупони в количестве 20 экземпляров. Мы готовили торжественную встречу. Даже если за ними никто не следует, слишком мелкая рыбешка для такой масштабной операции, как задуманная нами. Наконец, минут через пять показался и главный объект нашей сегодняшней рыбалки. Колонна тех же самых не то конный егерей, не то гусар, причем человек с 50. За ними карета на санных полозьях, разумеется, а после явно еще конница в неведомом количестве. По зубам ли нам такая рыбина? — То есть после соединения отрядов народа у нас хватает, но качественно, будем откровенны, французской гвардии уступаем. Но не пропускать же такую аппетитную добычу просто так. Как минимум маршал по нашей дороге следует, а то и сам. — Пропустишь два-три десятка, — зашептал я Кречетову, — ирви понял? — Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, все сделаем в лучшем виде. В лучшем виде он сделает. Я и сам ни черта не уверен в стопроцентной эффективности, что подрубов, что зарядов, что взрывателей. Погода не очень располагает к подобной уверенности. Ладно, не будем понижать боевой дух личного состава. Пусть верит в успех, и он и не замедлит прийти. 10 всадников мимо, 15, двадцать. Мой унтер дернул веревку. И на стволе придорожной ели послушно отозвалось, плеснуло пламя, выбросило дымом, грохнуло, и не очень пожилое дерево накренилось в сторону тракта. Ну а дальше его потянула к себе планета. С разницей в пару секунд то же самое произошло и на противоположной стороне дороги, и две, хоть и не вековых, но вполне солидных ели, упав, перегородили путь следования атакованного нами кортежа. К тому же при падении лопнули бочонки с дегтево-скипидарной смесью и щедро обрызгали своим содержимым ветки, сучья и хвою рухнувших деревьев. Два простых пороховых пакета, брошенных моими минерами, немедленно организовали посреди дороги веселый мега-костер. Надо отдать должное гвардии Наполеона, смятение в их рядах длилось не более полуминуты. Сначала действительно смешались в кучу кони, люди, но достаточно быстро не стали действовать осмысленно. Сначала отсеченные огнем всадники пытались вернуться к своим основным силам через лес, но тут же нарвались на заготовленные именно на такой случай фугасы. Маломощная правда, сильного ущерба противник не понес, но выводы гад сделал, спешились и отпустили коней, и егерями все-таки оказались, не гусарами. Хоть и осталось их после взрывов и работы ребят Маслеева и Тихона человек пять, но даже их, взявших под обстрел на штыл, было достаточно, чтобы качественно испоганить возможность атаки на остановившуюся карету. Пришлось нашим егерям заниматься исключительно этими гавриками, пока их повыщелкивали, потеряли одного убитым и одного раненым, причем ранили именно унтера. И это при том, что наши в белых балахонах сугробами прикидывались и порох имели бездымный. А у франков и костюмы были карусельные, и клубы дыма при выстрелах никак не способствовали ни скорострельности, ни маскировке. Тем временем остальной эскорт карета мгновенно ее окружил и занял круговую оборону. По ним палили все переданные под мое командование стрелки Сеславина. Нельзя сказать, что особо эффективно. К тому же им сильно мешал мой же приказ по и не стрелять. А гвардия Наполеона, в этом можно уже не сомневаться, действовала выше всяких похвал. И не только здесь. Как позже мне рассказал Давыдов, арьергард отряда сражался с львинной отвагой. Когда наша конница напала на хвост конвоя, втягивающегося после поляны на лесную дорогу, французы, а это оказались латники, немедленно и слаженно развернулись навстречу. Их вырубили и выкололи пиками всех, но эти железные люди забрали у казаков и гусар по две жизни за каждую отданную свою. А перед каретой продолжала кипеть битва. Вернее, не битва, а перестрелка. Французы сидели в глубокой обороне и, судя по всему, на что-то надеялись. Вполне понятно на что. Вероятно, следом за ними идет еще один отряд, и если вороги продержатся энное количество времени, то вскоре нагрянут их коллеги и загнут нам салазки. Разве что разбежаться успеем. Наши элитные стрелки действовали четко, но не стопроцентно. Основная масса палила исправно, но опять же совсем уже невзрачным КПД. Нужно было что-то предпринимать. Но сцена, когда я встаю во весь рост и ору «За Родину! За царя!» выглядела бы дурацкой и совершенно неэффективной. Не поймут не 1940 какой-то год. Не поднимали тогда, сейчас, офицеры свои подразделения в атаку из лёжки. Как только вскочу и шпагой размахивать начну, тут меня и приголубят из штуцера» да еще и изобретенной мною пулей. Вернее, пулями. Причем без всякой пользы для дела. В общем, сидел я за своим пеньком и не отсвечивал. Не слишком почетная роль, но ничего другого для пользы дела в данный момент произвести невозможно. Держим французов на огневом контакте, и ладно. А от моих пистолета и шпаги ничего в подобной ситуации не изменится. Еще с четверть часа бабахало с обеих сторон, а потом со стороны поляны стало все увереннее и громче наплывать наше «Ура!». Еще пара минут, и даже я увидел, что коричневые мундиры ахтырцев и синие казаков буквально поглощают красные ментики последних кавалеристов Наполеоновской гвардии. Пусть дорога была и узковата, но лавина нашей конницы взяла по ней такой разгон, что сдержать ее уже не представлялось возможным. Конные егеря императора не успевали спрыгнуть с седла и приготовиться к стрельбе, при малейшей задержке их настигали гусарские сабли или казачьи пики. Впереди пылали поваленные елки, с обеих обочин дороги трещали выстрелы наших партизан, с тыла накатывала кавалерия Давыдова. Дверца кареты распахнулась. И из повозки спрыгнул он. Перепутать было можно, но чертовски не хотелось. Неужели? Неужели мы взяли самого императора? Серая шинель, чёрная треуголка, лица не разглядеть, но невысок. Тем более, что такой эскорт. Предполагаемый Наполеон, видимо, что-то сказал своим телохранителям, и те прекратили стрелять. И взметнулась вверх рука с белым шарфом. «Перестать стрелять!» Немедленно выорал я во всю оставшуюся мощь своих легких. Еще бабахнуло пару раз, а потом воцарилась совершенно снежно-рождественская тишина. Только топот копыт нашей приближающейся кавалерии слегка эту тишину подчеркивал. Я двинулся к карете. Давыдов и Сеславин, спрыгнув с сёдел, направились туда же. Когда мы сблизились, стало заметно, насколько жутко выглядят оба. и за полбоя еще не слетел ни с души, ни с лиц, да и кровью забрызганы знаменитые партизаны преизрядно. Но если это не Бонапарт, то я крепостная балерина. Реально, он, лицо императора всея Европы, выражало... Да черт знает, что оно выражало. Вероятно, в этот момент он вообще жалел, что появился на свет». А уж тем более проклинал ту минуту, когда отдал приказ перейти Неман. «Шпагу, ваше величество!» — протянул руку Давыдов, подойдя к пока еще императору. По-французски, разумеется. «Моим людям сохранят жизнь?» «Можете не сомневаться!» «Кому я отдаю свою шпагу?» — поинтересовался Бонапарт. «Можно подумать, что у него был выбор. Или просто из любопытства?» «Подполковник Ахтырского гусарского полка Давыдов!» Денис Васильевич не удержался и звякнул шпорами. Наполеон перевёл взгляд на меня и теперь уже обратил внимание на гренадку о трёх огнях на моём кивере. Минёр. Один из тех, кого он велел расстреливать при пленении сразу. «Майор Демидов! Первый пионерный полк!» Император дёрнулся и впился взглядом в моё лицо. «Капитан Сеславин. Гвардейская конная артиллерия». Наполеон даже не повернул головы в его сторону. «Демидов?» Бертолли рассказывал о неком Демидове, а позже еще один человек сообщил, что этот ученый служит в инженерных войсках. «Вы? Ни черта себе! Я, разумеется, слышал байки о том, что этот корсиканец помнит поименно всех своих гвардейцев. Но чтобы фамилию какого-то русского химика? Польщен, конечно, но нельзя сказать, что обрадован. Я, Ваше Величество. Мне бы хотелось позже побеседовать с вами». Задумчиво проговорил Бонапарт. «Мне тоже остро захотелось прирезать его поскорее ко всем чертям». Исторический момент передачи шпаги французского гения русскому гусару прошел для меня совершенно незаметно. Не до того было. «Мама дорогая, что же я натворил-то? Это ведь не добрый доктор Бородкин, это личность!» Расколит меня запросто. Здесь тайным орденом не отбрешешься. Пусть не до конца в произошедшем разберется, но крайне неудобных вопросов накидает. Ладно мне, пошлю подальше и все дела. Но ведь такого человека в погреб одиночку не спрячешь. Тьма тьмущие князей-графьев с ним пообщаться захотят. Да и сам Александр не применит встретиться. Ёлки-палки». Да ведь даже если сойти с ума и предположить, что Наполеон будет держать язык за зубами, все равно трындец. Мы взяли самого императора. Эпический подвиг, идти его налево. Национальные герои, мать-перемать. Как тут не покопаться в их генеалогии всем, кому не попадя. И затрещит моя легенда по всем швам. Еще и тестя получается. Подставляю. И находился я и в настолько растрепанных чувствах, что последние часы, пока гуртовали пленных и следовали к месту дислокации, прошли как в тумане. Наполеоновских гвардейцев, чтобы у них не образовалось каких-нибудь глупых иллюзий на предмет освобождения своего разлюбезного императора, без остановки направили в Ельню, а сам наш трофей поселился в штабной деревеньке Давыдова. Все активные действия отряд, само собой, немедленно прекратил, и, отправив донесение главнокомандующему, замер, как мышь под метлой. Только разведка, только кавалерийская завеса, только засады на прилежащих дорогах и тропах, чтобы перехватывать любого, кто шлепает в подозрительном направлении. А подозрительно, как понимаете, любое направление. Всех, кто движется в нашу сторону, сцапать и привести предъясные очи Дениса Васильевича. А с теми, кто направляется от нас, поступать точно так же. Любые попытки сопротивления, возмущения и убегания пресекать немедля, вплоть до летальных последствий для пытающегося. А что вы хотели? Слишком велика ставка в этой войнище, где и так уже пролились сотни кубометров крови. Но когда через два дня Денис Васильевич приказал отходить на Дитькова с перспективой на Брянский Орел, я сначала слегка ошизел. Однако не стал торопиться с возмущенными вопросами, а просто доверился более сведущему в теме человеку. И не зря. Во-первых, меня перестало мучить и напрягать предстоящая встреча с императором. Во-вторых, Действительно, после исчезновения Наполеон и его маршалы могут организовать такую прочёску местности, что мама не горюй. По первости у меня возникла мысль, на каком блюде подать голову вашего императора. Но потом понял, что исходя из принципов нынешней морали, сам Давыдов лучше удавится, чем прольёт кровь монарха, не в бою. Я не стал доколупываться и со своими ребятами, просто присоединился к ретираде, без возмущений. На самом деле у нас такой трофей, что с ним можно отступать хоть в Севастополь, без боёв и от таковых уворачиваясь. И никто не посмеет осудить. В Брянске нас догнал приказ Кутузова. Бонапарта конвоировать в Киев. Фига се, тоже мне ближний свет. Но светлейшему, конечно, виднее. Главное, кто этот приказ доставил. Ну здравствуй. Я просто все силы вложил, чтобы показать Серёге, как рад его видеть. «Потише, медведь, не только ты воюешь!» — сморщился Горский от моих проявлений чувств. «Явно рана какая-то имеется. Извини, где прилетела? Будешь смеяться, но при Бородиной я со своим полком был. Там и зацепили саблей по боку. А ты, я смотрю, всё меня ночи напережаешь. Уже майор». Вот сейчас начнем чинами мериться. У меня перспектива вообще начин сильно каторожного, Не понял. Туго соображать ты стал серый со своими плащом и кинжалом. Я взял Наполеона. Не один, конечно, но как я могу попросить Давыдова замолчать присутствие своей скромной персоны при этом событии? Да и сам корсиканец обо мне что-то слышал. Аж прямо лично пообщаться предлагал. Благо, пока некогда было. «Боюсь я его, Серёж. Явно неординарная личность. Может, он тоже не отсюда?» «Прекрати паниковать». Горский бросил дежурную фразу, но совершенно явно проглядывало, что мой друг здорово беспокоен. «Переживи сегодня, а завтра этот геморрой в треуголке уедет в Киев. И ты уже вряд ли войдёшь в состав конвоя». А в дальнейшем у Наполеона нашего Буанапартия предполагается хреново туча проблем в плане продолжения собственного существования на нашей грешной планете. Не до тебя ему будет. Тут Серега прав. Плененному императору нужно сильно задуматься, как с наименьшим ущербом вывести свою армию из России и освободиться самому. И обсуждать таковое бывший повелитель Европы может либо с Александром Павловичем, либо с Кутузовым. А Михаил Илларионович хочет, судя по всему, сгноить двунадесятиязыковую армию настолько показательно, чтобы в будущем потенциальные агрессоры сто раз подумали, прежде чем отдать приказ своим солдатам шагнуть на российскую землю. Гостя в Киев сам повезешь? Бог миловал. «Мое дело передать пакеты с приказами, а дальше в Минск со своей группой. Императора сопроводит Арнаутов со своим эскадроном и сотней донцов». «А мы?» «В смысле я?» «Понятия не имею. Пакет Давыдову как старшему передал, а что там внутри, не заглядывал». «Мне-то что дальше делать? В смысле...» «Понял. А я знаю. Я доктор». Делай морду клином и стой на своем. Сами мы не местные. Моя не понимай, об чем речь. Вот в таком вот аксепте, как говорил незабвенный Модест Матвеевич. Ничего более умного в голову не приходит. Спасибо, утешил. А ты чего ждал? Я кто, добрый фей? Ну придумай сам, как исходя из моих возможностей тебя прикрыть от всенародного интереса. Разве что пристрелить. Подходит такой вариант? На лице Сергея не рисовалось ни раздражения, ни снисходительного отношения к лопуху, который сам накачал на свою голову хренову тучу проблем. Было совершенно очевидно, что у него просто нет вариантов, что, впрочем, и ожидалось. Да и посмотри, что за кресты у тебя на груди болтаются. Любое из них — потомственное дворянство. И лишить его может только император. В случае вопиющего предательства типа покушения на его особу. Ты планировал? Вроде не собирался. Ну и успокойся. Тебе, кстати, светит за взятие Наполеона чуть ли не генеральский чин. И крест на шею. Уж никак не анинский. Что-то я повелся на твою панику и запаниковал аналогично. А зря. Плюнь и разотри. Завтра бони увезут в Киев, а ты отправишься новые регалии примерять. Гнусные инсинуации поверженного гиганта, Встречей с удивлением, недоумением и тому подобными демонстрациями душевного шока. Я внятен более чем. Ну и ладушки, выпить перед дальней дорогой в вашем заведении найдется?» Я пока медленно переваривал слова друга и убеждался, что он кругом прав. «Конечно, никакой гарантии, что мной не заинтересуется рождающаяся Серегиными стараниями контрразведка, нет». Но, как говорил все тот же Остап Ибрагимович, «Когда будут бить, будете плакать». Найдется. И выпить, и закусить. Чай не в лесу сидим, а в городе, причем войной не тронутом. Что предпочитаешь? Здесь у меня только водка, хлеб и сало. Но сейчас отправлю Тихона, а он еще чего-нибудь сообразит. Пока давай то, что есть, а слугу своего отправь куда следует. Хочется горячего. И чтоб не просто каши. «Да понятно. А чего конкретно?» «Тирамису, йоксель-моксель! Или меню подаете?» Серёга слегка не то что прозазлился, но достаточно ясно показал, что вопрос задан дурацкий. «Можно подумать, что я из себя метродотеля тут выкомариваю. Ты в себя придёшь, наконец? Жареного мяса или рыбы? Желательно солений каких-то? Хлеба? Ну и, наверное, водки докупить? Я завтра около полудня уезжаю». Что-то я действительно туплю. Пора уже и оклематься. Огорский молодец. Быстро, четко, ясно. Вспомнилось тут же из того мира. Заскочишь в магазин за хлебом или сметаной, или еще за чем-нибудь. Там очередь человек на пять. Встаешь. Первые двое отовариваются достаточно быстро, но потом к прилавку подходит она. Тетка практически произвольного возраста. И говорит, например, «Черный кирпичик, пожалуйста». Продавщица немедленно кладет товар на прилавок, но потом произносит страшное. «Еще что-нибудь?» И эта зараза в юбке, которая пять минут стояла у прилавка и видела все, что находится на витринах и стеллажах, задумывается. «А может, действительно еще что-нибудь?» Марафон стартует. Дама начинает закупаться. В ее сумку перемещается еще около 15 наименований товара. Причем почти каждая новая покупка предварительно обсуждается с продавщицей и проходит мучительная процедура выбора какой-то одной позиции среди аналогов. Причем как только покупательница предварительно готова приступить к расчету за покупки, провокаторша с той стороны прилавка бросает еще что-нибудь. И снова скрипят извилины, и снова начинается мучительный выбор. Неужели свершилось? не Появляется ребёнок, который до этого шустрил где-то в стороне. Мама – бабушка, а мороженое – йогурт, шоколадка и т.д. Дальнейшее представить несложно. Снова выбор и обсуждение. Причём в случае мороженого ещё и с отходом к холодильнику. Вроде всё кончилось, называется сумма, и это только сейчас начинает копаться в чёрной дыре, имеющей вид небольшой женской сумочки в поисках кошелька. Она типа никак не ожидала, что за покупки нужно будет платить. А за ее спиной же хвост человек в шестнадцать. И как минимум первые десять интенсивно желают ей всевозможных неприятностей, вплоть до летального исхода. Я быстро проинструктировал Тихона и вернулся в комнату. Водка уже налита, сало и хлеб порезаны. «Как думаешь?» — спросил Сергей после первой. Что теперь с Наполеоном и его армией делать планируется? Не нам с тобой решать, конечно. По-моему, армия его карачун. Не выпустит Кутузов уже никого. Во всяком случае, при оружии. Но совсем загнобить Францию недальновидно. Как говаривал Бисмарк, оставим ее стрелой в сердце Англии той же. «И Германии, чтоб не сильно хамели. Хотя ты же знаешь, я в политических играх не силен. Император, само собой, пусть пока у нас погостит, но с перспективой возвращения на родину». «Корсику имеешь в виду?» — улыбнулся Горский. «Сам знаешь, что не ее. Хай себе в Парижик следует в случае необходимости. Чтобы по ту сторону Ла-Манша ребята определенную дрожь в коленках все-таки имели». «А недорубленный лес?» Ведь натура у Бонапарта мстительная, корсиканец как-никак. Вернется к нам через несколько лет и прежних ошибок повторять не будет. Предлагаешь мне адвокатом дьявола выступить? Ну, что-то типа того. Итак, его армия вернется домой без оружия. Все нефранцузские формирования будут утрачены. Промышленный потенциал Европы тоже. Уверен? А как это обеспечить? Придуриваешься? Нет, просто играю по правилам. Да просто. Пока во всяких Германиях, Италиях не придут к власти соответствующие режимы, мы его не выпустим. Слушай, честно говоря, мне уже глубоко по барабану, что там начнется твориться в политике. Главное, что не состоится заграничный поход. Надеюсь, что не будет военных поселений. Хочу в Питер, в лабораторию. Надоели эти стрелячки и же с ними. Стук в дверь прервал мою тираду. Вернулся Тихон. Ну, не золото ли мой планшай? Телячьи почки, тушеные с луком и солеными огурцами, отварной язык под соусом, говяжье филе, запеченное с беконом, тушеная кислая капуста с копченой грудинкой. Ни черта себе шикуют в незатронутых войной окраинах. Наши с Серегой рты минут на десять стали способны только поглощать пищу. Картошечки бы еще. «Ладно, обойдёмся. И так просто праздник живота получился. Я не стал доколупываться на предмет «А где рыба?» «Нет, значит, не было. А если и была, то недостойно наших благородных желудков. Если уж Тихон не принёс». Опять стук в дверь. Сам Денис Васильевич пожаловал. «Не потревожу поздним визитом? Ну что вы, Денис Васильевич, рады видеть. Просим к столу». «Не откажусь. Я именно на ужин и рассчитывал. И не с пустыми руками. Васька, заноси!» Неизменный денщик гусара тут же заволок в помещение корзину, из которой спора выставил еще одну бутыль с водкой, жареную курицу, каравай и горшочек с икрой. В застолье предстояло солидное. — А вы знакомы с капитаном Горским? — слегка ревниво поинтересовался гусар. — Понятно, что это я тут распеваюсь за заезжим драгуном, а не с боевым товарищем. — С юности. Благо, что про свою юность в Орегоне я выдова не рассказывал. Тогда понятно, что вы предпочли его общество. Простите, может, я помешал? — Ни в коем случае, Денис Васильевич, — поспешил встрет Серега. — Мы будем очень рады разделить трапезу с вами. Благодарю, господа, за радушный прием. Я прекрасно понял смысл паузы и поспешил снова наполнить бокалы. Курица так себе. С цыплятами-бройлерами двадцатого века не сравнить. Да и не фаршированная, не маринованная перед приготовлением. Со специями опять же проблемы. Но ничего, выпили, проживали. А нам завтра обратно, Вадим Федорович. Обратно так обратно, меланхолически бросил я. Оно понятно, война еще не закончилась. Это я бросил меланхолически. А где-то внутри вскипела обида. Даже не обида, просто не знаю, как назвать. Умом понимаешь, что со взятием императора еще ничего не закончилось. Но внутри такое опустошение. Как на дорожке. Решающий бой, решающий укол, и ты его нанес. Передумал соперника, обхитрил, провалил и контратаковал. На аппарате горит победный фонарь. Ты выиграл этот бой, вымучил, сделал. И тут судья вещает. Укол недействителен, после стоп. К бою. И не важно, что там заметил судья, развязавшийся на тапочке шнурок во время атаки. — Столкновение, выход соперника за дорожку, хаотичное ведение боя — неважно, ты просто был в бою в этот момент и не слышал ничего, но почувствовал, что все-таки нанес решающий укол, действительный укол. И пусть этот развязавшийся шнурок судья заметил у меня, когда я уже летел вперед во флеши и наносил тот самый укол, никого не волнует. — К бою! — звучит команда судьи. Можете представить состояние победившего после этого? У тебя отобрали победу, которую ты уже считал своей. Ох, как тяжело снова настроиться и продолжить поединок. В результате очень часто бывает, что тот, кто минуту назад ликовал, уходит побежденным. И мне ой, как не хочется получить какую-нибудь дурную пулю в войне, судьба которой решена, решена окончательно. Не под Смоленск хочется вернуться а на Псковщину, к Настёне моей. Ну, никуда не денешься, надо. Кажется, теперь я до некоторой степени представил, что чувствовали наши деды перед штурмом Рейхстага. Пройти всю войну, четыре года ада, пешком и по-пластунски добраться от Волги до Берлина и, может быть, погибнуть в последний день той Великой войны. Страшно, жутко. Но надо. Вадим, ты о чем думаешь? Судя по лицу, об адских муках, пришлось немедленно вернуться в реальность. Простите, господа, о жене. Весной надеюсь стать отцом, вот и беспокоюсь. Как там она? А вот за это нужно непременно, Давыдов тут же разлил еще по одной, за здоровье вашей очаровательной супруги и чтобы все завершилось благополучно. Выпили, закусили. В таком ключе и прошел весь вечер. Пообщаться с Серегой предмет злободневных проблем так и не удалось, а утром он умчался в Минск по каким-то своим делам. Мы отправились на север, ближе к полудню. Через день присоединились к отряду Сеславина, который оставили в качестве заслона, и вскоре прибыли в места, предписанные дислокацией. Однако успели к шапочному разбору. Оказалось, что за это время Милорадович со своим авангардом перехватил у Ржева Наполеоновскую гвардию, вышедшую на Смоленск. Драка была страшной, но подошедшие корпуса Астермана и Цесаревича переломили ход боя, и из 35 тысяч французов пробились только пять. Мюрат убит, а возглавил прорыв сам Ней, несостоявшийся князь московский. По дороге к Смоленску его здорово потрепали казаки и партизаны поэтому довел он до города около двух тысяч штыков. А там уже до людоедства докатились. Подчиненные Виктора и Удино давно уже выжрали все запасы, съели лошадей, а любая попытка выбраться за стены немедленно заканчивалась уничтожением отряда либо регулярными войсками, либо партизанами. За каждым бугром, за каждым деревом французов подстерегала смерть. Попытка пробиться на запад была пресечена Витгенштейном на корню, коротким ударом граф уничтожил бригаду авангарда, посмевшего отойти от ворот Смоленска дальше, чем на пять верст. А когда Смоленск подперли осады еще и с восточного направления, через две недели французы капитулировали, в городе их оставалось меньше корпуса. Шварценберг и Ренье отвели свои корпуса за границу, не дожидаясь атаки Чичагова. Ни одного вооруженного неприятеля не осталось на русской земле.